Полдень. В прошлом году, когда я впервые побывал в музее Бувиля, меня поразил портрет Оливье Блевиня. Что в нем нарушено? Пропорция? Перспектива? Объяснить этого я не мог, но что-то меня смущало. Депутат не вписывался в полотно. С тех пор я много раз приходил поглядеть на портрет, но смущение не рассеивалось. Не мог же я допустить, что Бордюрен, лауреат римской премии, шесть раз удостоенный медали, ошибся в рисунке. И вот нынче, после полудня, проглядывая старые комплекты бувильского сатирика, газетки, не брезговавшие шантажом, владелец которой в годы войны был обвинен в государственной измене, я вдруг начал понимать, в чем дело. И я тут же из библиотеки отправился в музей. Я быстро миновал сумрачный вестибюль, бесшумно ступая по черно-белым плиткам пола, вокруг меня заламывала руки толпа гипсовых слепков. Через два широких проема я мельком увидел потрескавшиеся вазы, тарелки синего с желтым сатира на подставке. Это был зал Бернара Полисси, отданный керамике и прикладному искусству. Господин и дама в трауре почтительно рассматривали эти обожженные в печи предметы. Над входом в большой зал или зал Бурдюре на Ринуда, как видно, совсем недавно повесили большое полотно, которого я еще не видел. Оно было подписано Ришаром Севераном и называлось «Смерть холостяка». Картина была получена в дар от государства. Голый до пояса с зеленоватым, как это и положено мертвецу, торсом холостяк лежал на смятой постели. Скомканные простыни и одеяло свидетельствовали о долгой агонии. Я улыбнулся, подумав о месье Фаскеле. Он не один, за ним ухаживает дочь. На полотне служанка, прислуга-любовница с чертами, отмеченными пороком, уже открывала ящик комода, пересчитывая в нем деньги. В открытую дверь видно было, что в полумраке поджидает мужчина в фуражке с приклеенной к нижней губе сигаретой. У стены равнодушно лакала молоко кошка. Этот человек. Жил только для себя. Его постигла суровая и заслуженная кара. Никто не пришел закрыть ему глаза на его смертном одре. Эта картина была мне последним предупреждением. Еще не поздно, я еще могу вернуться. Но если, не внемля предостережению, я продолжу свой путь, да будет мне известно. В салоне, куда я сейчас войду, На стенах висит полтораста с лишним портретов. Если не считать нескольких молодых людей, безвременно отнятых у семьи и монахини, начальницы сиротского приюта, ни один из тех, кто изображен на этих портретах, не умер холостяком. Ни один не умер бездетным, не оставив завещание, не приняв последнего причастия. В этот день, как и в прочие дни, соблюдая все приличия по отношению к Богу и к ближним, эти люди тихонько отбыли в страну смерти, чтобы потребовать там свою долю вечного блаженства, на которое имели право. Потому что они имели право на всё. На жизнь, на работу, на богатство, на власть, на уважение и, в конечном итоге, на бессмертие. Я внутренне подобрался и вошел. У окна дремал смотритель. Блеклый свет, сочившийся из окон, пятнами ложился на картины. В этом прямоугольном зале не было ничего живого, кроме кошки, которая, завидев меня, испугалась и убежала. Но я почувствовал, что на меня смотрят 150 пар глаз. Мужчины и женщины, составлявшие бувильскую элиту между 1875 и 1910 годами, все до одного были представлены здесь. Тщательно выписанные ренода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 Бордюрену, менее изощренному в технике, руки удавались меньше, зато престижные воротнички на его полотнах сверкали, как беломраморные. Было жарко. Негромко похрапывал смотритель. Я обвел взглядом стены. Я увидел руки и глаза. Кое-где лица таяли в пятнах света. Я направился было к портрету Оливье Блевини, но что-то меня удержало.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 Не ошибся. Он всегда выполнял свой долг, каждый свой долг. Сыновний долг, долг супруга, отца, начальника и неуклонно требовал своих прав. Ребенком — права на хорошее воспитание в дружной семье, права наследника незапятнанного имени и процветающего дела. Супругом — права на заботу и нежное внимание. Отцом — права на почтение, начальником — права на безропотное повиновение. Ибо право... Всегда оборотная сторона долга. Покома наверняка никогда не удивляла, что он так необыкновенно преуспел. Сегодня покомы самое богатое семейство Бувиля. Он никогда не говорил себе ⁇ Я счастлив ⁇ И удовольствием придавался, конечно, соблюдая умеренность, объясняя ⁇ Я расслабляюсь ⁇ Таким образом, удовольствие, возведенное в ранг права, теряла свою вызывающую суетность. Слева, чуть повыше его голубоватой седины, я заметил книги на этажерке. Переплеты были великолепны, без сомнения классики. На сон грядущий поком наверняка прочитывал несколько страниц своего старины Монтень или Оду Горация на латыни. Иногда, чтобы быть в курсе, он, вероятно, брал почитать какой-нибудь современный опус. Так он познакомился с Боресом,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 Висящий на почётном месте генерал Абри со своей громадной саблей был начальником. Еще один начальник — президент Эбер, тонкий эрудит, друг импетраза. У него было вытянутое симметричное лицо с бесконечным подбородком, под самой губой, подчеркнутым испаньолкой. Он слегка выдвинул вперед челюсть, будто теша с тем, что позволяет себе не вполне соглашаться с другими,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 Я не был ни дедом, ни отцом, ни даже супругом. Я не голосовал, я платил какой-то жалкий налог, я не мог похвалиться ни правами налогоплательщика, ни правами избирателя, ни даже скромным правом респектабельности, которое 20 лет покорности обеспечивают чиновнику. Мое существование начало меня всерьез смущать.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 Доктор Уэйкфилд рассказывал мне о нем. Один раз в жизни мне довелось встретить великого человека. Это был Реми Паратен. Я слушал его лекции зимой 1904 года. Вы знаете, что я два года изучал акушерство в Париже. Паратен научил меня понимать, что такое руководитель, начальник. Он обладал какими-то флюидами, ей богу. Он нас зажигал.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 На какую-то долю секунды приходилось даже подвергнуть сомнению право буржуазной элиты стоять у власти. Еще шаг — и вдруг все становилось на свои места, как ни странно, подкрепленные убедительными на старый лад доводами. Ты оборачивался и видел, что социалисты остались далеко позади. Совсем крохотные они машут платками и кричат «подождите нас». Впрочем, я знал от Уэйкфилда, что Мэттер — Любил, как он сам говорил, принимать духовные роды. Сохраняя молодость, он окружал себя молодежью. Он часто приглашал к себе в гости юношей из хороших семей, посвятивших себя медицине. Уэйкфилд не раз у него обедал. Встав из-за стола, переходили в курительную. Патрон обращался со студентами, едва только начавшими курить, как со взрослыми мужчинами. Он угощал их сигарами. Развалившись на диване и полузакрыв глаза, он долго вещал, а толпа учеников жадно ловила каждое его слово. Доктор предавался воспоминаниям, рассказывал разные истории, извлекая из них пикантную и глубокую мораль. И если среди благовоспитанных юнцов попадался упрямец, Паратен проявлял к нему особенный интерес. Он вызывал его на разговор, внимательно слушал, подбрасывал ему мысли, темы для раздумий. И кончалось непременно тем, что в один прекрасный день молодой человек, полный благородных идей, измученный враждебностью близких, устав размышлять наедине с собой и, вопреки всем, просил патрона принять его с глазу на глаз. И, запинаясь от смущения, изливал ему свои самые заветные мысли, свое негодование, свои надежды. Паратен прижимал его к сердцу. «Я понимаю вас». «Я понял вас с первого дня», — говорил доктор. Они беседовали. Паратен заходил дальше, еще дальше, так далеко, что молодому человеку трудно было поспевать за ним. После нескольких бесед такого рода все замечали, что молодой бунтарь явно выздоравливает. Он начинал лучше понимать самого себя, видел, какие прочные нити связывают его с семьей, со средой, понимал, наконец, замечательную роль элиты и в конце концов, словно каким-то чудом, заблудшая овца, следовавшая за Паратеном, возвращалась на путь истинный, осознавшая, раскаявшаяся. «Он исцелил больше душ, нежели я тел», — заключал Уэйкфилд. Реми Паратен приветливо улыбался мне. Он был в нерешительности, он пытался понять мои взгляды, чтобы мягко переменить их и вернуть заблудшую овечку в овчарню. Но я его не боялся. Я не был овечкой. Я смотрел на его невозмутимый и без единой морщинки лоб, на его животик, на его руку, лежащую на колени. Я улыбнулся ему в ответ и проследовал дальше. Его брат, Жан Паратен, президент АСБ, обеими руками опирался на край заваленного бумагами стола. Всем своим видом он показывал посетителю, что аудиенция окончена. У него был удивительный взгляд. Взгляд как бы абстрактный, выражающий идею права в ее чистом виде. Лицо паратена исчезало в блеске этих сверкающих глаз. Но под их пламенем я обнаружил узкие сжатые губы мистика. Странно, подумал я. Он похож на реми паратена. Я обернулся к доктору, в свете этого сходства становилось вдруг заметно, как на мягком лице Рами проступает вдруг что-то бесплодное, опустошенное, семейное сходство. Я снова вернулся к Жану Паратену. Этот человек был прост как идея. В нем не осталось ничего, кроме костей, мертвой плоти и права в чистом виде. Истинный пример одержимости. — подумал я. Когда человека держим правом, никакие заклинания не способны изгнать беса. Жан Паратен всю жизнь мыслил своим правом и ничем другим. Вместо легкой головной боли, которая начинается у меня всякий раз при посещении музея, он почувствовал бы на своих висках болезненное право подвергнуться лечению. Не следовало давать ему повод для излишних размышлений. Привлекать его внимание к горестным обстоятельствам действительности, к тому, что он когда-нибудь умрет, к страданиям других людей. Наверняка на смертном одре, в тот час, когда со времен Сократа принято произносить какие-нибудь возвышенные слова, он сказал жене то же, что один из моих дедььев сказал своей, которая 12 ночей подряд не отходила от его постели. Тебя, Тереза, я не благодарю ты просто исполнила свой долг. Перед человеком, который дошел до таких высот, нельзя не снять шляпу. Глаза Паратена, на которые я изумленно взирал, указывали мне на дверь. Но я не уходил, я сознательно решил проявить бестактность. Когда-то мне пришлось в Искуриале подолгу рассматривать один из портретов Филиппа II, и я знал, что если вглядеться в лицо, которое пылает сознанием права, Через некоторое время пламя выгорает и остается пепел. Вот этот то пепел меня и интересовал. Паротен сопротивлялся долго, но вдруг глаза его погасли, картина потускнела. И что осталось? Два слепых глаза, узкий, как сходшая змея рот, и щеки Бледные круглые детские щеки. Они выставили себя на полотне во всей своей красе. Служащие АСБ и не подозревали об их существовании. Им никогда не приходилось подолгу задерживаться в кабинете Паратена. Входя, они как на стену наталкивались на этот грозный взгляд. Он-то и прикрывал щеки, белые и дряблые. Сколько лет понадобилось жене Паратена, чтобы их разглядеть? Два года. Пять лет. Представляю себе, как однажды, когда муж спал с ней рядом и луч луны играл на его носу, или когда он с натугой переваривал пищу в жаркий полдень, откинувшись в кресле и прикрыв глаза, а солнечное пятно легло на его подбородок, она отважилась взглянуть ему в лицо, и вся эта плоть предстала перед ней без защиты. Отечная, слюнявая, чем-то непристойная. Без сомнения, с этого самого дня мадам Паротен. Взяла бразды правления в свои руки. Отступив на несколько шагов, я охватил общим взглядом всех этих великих мужей. Пакома, президента Эбера, двух паратенов, генерала Абри. Они носили цилиндры. По воскресеньям на улице Турнибрид встречали жену мэра мадам Грасьен, которой во сне явилась святая Цицилия. Они приветствовали ее церемонными поклонами, секрет которых ныне утерян. Их изобразили необыкновенно точно, и однако под кистью художника их лица утратили таинственную слабость человеческих лиц. Эти физиономии, даже самые безвольные, были отшлифованы, как изделия из фаянса. Тщетно искал я в них следы родства с деревьями и животными, с миром земли или воды. Я понимал, что при жизни им не обязательно было иметь такие лица. Но, готовясь перейти в бессмертие, они верили себя именитым художникам, чтобы те деликатно подвергли их лица тому же углублению, бурению, ирригации, посредством которых сами они изменили море и поля вокруг Бувиля». Так с помощью Ринада и Бордюрена они подчинили природу. Вовне и в самих себе. На этих темных полотнах передо мной представал человек, переосмысленный человеком. И в качестве единственного его украшения — лучшее завоевание человечества, букет прав человека и гражданина. Без всякой задней мысли я восхищался царством человеческим. Вошли господин с дамой. Они были в трауре и старались казаться незаметными. Потрясенные они застыли на пороге зала. Господин машинально обнажил голову. Вот это да! взволнованно произнесла дама. Господин первым обрел хладнокровие. Целая эпоха, почтительно произнес он. Да, сказала дама, эпоха моей бабушки. Они сделали несколько шагов и встретились взглядом с Жаном Паратеном. Дама разинула рот, но муж ее не был гордецом. Вид у него стал приниженный. На него, наверное, не раз устремляли устрашающие взгляды и выпроваживали за дверь. Он тихонько потянул жену за рукав. «Посмотри вот на этого», — сказал он. Улыбка Рами Паратена всегда ободряла униженных. Женщина подошла и старательно прочитала портрет Реми Паратена, профессора медицинской школы в Париже, родившегося в Бувиле в 1849 году, Кисти Ренода. Паратен, член Академии наук, сказал ее муж, написан членом Французской Академии Ренода. Это сама история. Дама кивнула головой потом поглядела на великого наставника. «Как он хорош!» — сказала она. «Какое у него умное лицо!» Муж широким жестом обвел зал. «Это все они и создали, Бувиль!» — просто сказал он. «Хорошо, что их всех соединили здесь!» — сказала растроганная дама. «Мы были трое рядовых!» Маневрировавших как на плацу в этом громадном зале. Муж, который из почтительности беззвучно посмеивался, кинул на меня беспокойный взгляд и внезапно перестал смеяться. Я отвернулся и подошел к портрету Оливье Блевини. Тихая радость завладела мной. Точно. Я не ошибся. Вот у Мора. Женщина подошла ближе ко мне. Гастон позвала она, внезапно расхрабрившись. «Иди же сюда!» Муж подошел. «Послушай», — сказала она, «ведь это его именем названа улица, улица Оливье Блевиня. Помнишь, маленькая такая улочка, она идет вверх по зеленому холму, возле Жукстабувиля?» И, помолчав, добавила. «Видно, он был человек с характером». «Да уж». «Надо думать, не давал спуску с мутьяном». Фраза была обращена ко мне. Господин покосился на меня краешком глаза и засмеялся на сей раз громче, с самодовольным и требовательным видом. Точно сам он и был, Оливье Блевин. Оливье Блевин не смеялся. Он нацелил в нас свою перекошенную челюсть, кадык его выдавался вперед. Настала минута молчания и экстаза. «Кажется, вот-вот шевельнётся», шевельнется, сказала дама. «Это был крупный торговец хлопком», — с готовностью пояснил муж. «А потом он занялся политикой, стал депутатом». «Я это знал. Два года назад я навел о нем справки в кратком словаре великих людей Бувиля, аббата Морреле». Переписал посвященную ему статью, Блевинь Оливье Марсиаль: Сын предыдущего, родился и умер в Бувиле. 1849-1908. Закончил юридический факультет в Париже в 1872 году получил звание Лиценциата Глубоко потрясенный восстанием коммунаров, которое принудило его, как и многих других, укрыться в Версале от защитой национального собрания, он еще в том возрасте, когда молодые люди помышляют об одних удовольствиях, дал себе клятву посвятить жизнь восстановлению порядка. Он сдержал слово. Возвратившись в наш город, он основал известный клуб «Друзей порядка», где в течение долгих лет каждый вечер собирались крупнейшие коммерсанты и судовладельцы Бувиля. Этот аристократический кружок — о котором в шутку говорили, что попасть в него труднее, чем в жакей-клуб, вплоть до 1908 года оказывал благотворное влияние на судьбы нашего крупного торгового порта. В 1880 году Оливье Блевин женился на Марии Луизе Паком, младшей дочери коммерсанта Шарля Пакома. Смотрите соответствующую статью. И после смерти последнего основал торговую фирму Паком «Блевинь и сын». Вскоре он занялся активной политической деятельностью и выставил свою кандидатуру на депутатских выборах. «Страна наша», — говорил он в своей знаменитой речи, — «тяжело больна. Правящий класс не хочет больше держать в своих руках бразды правления. Но кто же будет их держать, господа?» если те, кто в силу наследственности, воспитания, опыта, более всех пригодны осуществлять власть, отказываются от нее из смирения или усталости. Я часто говорил, повелевать — это не право избранных, это их первоочередной долг. Господа, заклинаю вас, восстановим принцип власти. Избранный депутатом в первый раз 4 октября 1885 года, он с той поры постоянно переизбирался. Зеленный красноречием, он в свойственной ему энергичной и резкой манере произнес множество блестящих речей. Когда разразилась страшная забастовка 1898 года, Блевин находился в Париже. Он немедленно вернулся в Бувиль, где стал вдохновителем сопротивления. Он взял на себя переговоры с забастовщиками. Переговоры эти, задуманные на основе широкого соглашения, были прерваны из-за стычки в жуксте Как известно, тактичное вмешательство армии успокоило разгоряченные умы. Безвременная смерть его сына, Октава, который в юном возрасте поступил в политехнический институт и из которого отец хотел сформировать начальника, нанесла Оливье-Блевиню жестокий удар так и не оправившись от него, он умер два года спустя, в феврале 1908 года. Сборники речей. «Нравственные силы» — 1894 год, распродан. «Право карать» — 1900 год. Все речи, вошедшие в этот сборник, были произнесены в связи с делом Дрейфуса. Распродан. «Воля» — 1902 год. Распродан. После смерти Блевиня последние его речи и некоторые письма, адресованные близким, были включены в сборник под названием «Лабор импробус». Сноска. Упорный труд. Латынь. Издательство «Плон», 1910 год. Иконография. Существует великолепный портрет Блевиня кисти Бордюрена в музее Бувилля. Великолепный портрет. Что ж, согласен. У Оливье Блевине были маленькие черные усики, и его желтоватое лицо слегка напоминало лицо Мариса Бореса. Они, несомненно, знали друг друга, сидели на одних и тех же скамьях. Но бувильский депутат был лишён небрежной раскованности президента Лиги патриотов. Он был прямолинейен, как дубина, и явно выламывался из холста. Глаза его сверкали. Зрачок был черный, роговица красноватая. Он поджал свои маленькие мясистые губы и приложил правую руку к груди. Как долго мне не давал покоя этот портрет? Блевинь казался мне то слишком крупным, то слишком маленьким. Но сегодня я уже понимал, в чем дело. Правду я узнал листая бувильского сатирика. Номер от 6 ноября 1905 года был целиком посвящен Блевиню. Блевинь был изображен на обложке журнала. Крохотная фигурка, уцепившаяся за шевелюру отца Комба. Надпись гласила «Вож в гриве льва». Первая же страница все объясняла. В оливье Блевине было всего метр пятьдесят три. Над его ростом издевались. А заслышав его квакающий голос, вся палата не раз покатывалась от хохота. Уверяли, что он носит ботинки с резиновыми каблуками. Зато мадам Блевинь, урожденная поком, была здоровенной кобылой. Вот уж когда воистину уместно сказать дал половину, взял вдвойне, писал Хроникер Метр пятьдесят. Все ясно? Бордюрен старательно окружил Блевиня предметами, которые не могли умолить его рост. Пуф, низкое кресло, жерка с томиками в двенадцатую долю листа, маленькая персидская ширма. Но сам Блевинь был на полотне такого же роста, как висевший с ним рядом Жан Паратен, а оба холста одинакового размера. В результате ширма на одном из них Оказалось почти такой же высокой, как громадный стол на другой, а пуф доставал бы паратену до плеча. Глаз невольно сопоставлял оба портрета. Это-то меня и смущало. А теперь меня разбирал смех. Метр пятьдесят три. Если бы я хотел поговорить с блевинем, мне пришлось бы наклониться или согнуть колени. Теперь меня уже не удивляло, почему он так неукротимо задирал нос. Судьба людей такого роста всегда решается в нескольких сантиметрах над их головой. Удивительная сила искусства. От этого коротышки с песклявым голосом потомству не останется ничего, кроме грозного лица, величественного жеста и кровавых бычьих глаз. Студент, напуганный коммуной, ничтожный и злобный депутат — все это унесло с собой смерть. Но президента клуба друзей порядка, глашатая нравственных сил, обессмертила кисть Бордюрена. «Ах, бедный студентик!» Этот сдавленный крик вырвался у дамы в трауре. Под портретом Октава Блевиня, сына предыдущего, чья-то благочестивая рука начертала такие слова «Скончался студентом Политехнического института В 1904 году. Скончался. Как сын Аранделя. У него такое умное лицо. Как должно быть горевала его мама. Слишком уж большая нагрузка в этих знаменитых учебных заведениях. Мозг не отдыхает даже во время сна. Вообще-то мне нравятся треуголки политехников. В них есть шик. Кажется, их называют «плюмажи». Нет, плюма же это только в Сен-Сире. я тоже стал рассматривать студента политехникума, который умер молодым. Достаточно было взглянуть на его восковое лицо и благонравные усы, чтобы предсказать ему скорую смерть. Впрочем, он предвидел свою участь. В его устремленных вдаль светлых глазах читалась какая-то покорность судьбе. Однако он высоко держал голову. В своей студенческой форме он представлял французскую армию. «Будешь Марцелом и ты, дайте роз пурпурных и лилий». Строка из Инаиды, Вергилия. «Сорванная роза», — умерший студент-политехник. Что может быть печальнее? Я неторопливо шел по длинной галерее, на ходу приветствуя почтенные лица, выступавшие из темноты. Месье Бассуар, председатель коммерческого суда. Месье Фаби, председатель административного совета самоуправления Порта-Бувиль. Коммерсант месье Буланш со своим семейством. Мэр Бувиля, месье Ренекен. Уроженец Бувиля, месье де Люсьен, французский посол в Соединенных Штатах и поэт. Неизвестный в форме префекта преподобная Мария Луиза, начальница Большого Сиротского приюта, месье и мадам Терезон, месье Тибу Гурон, генеральный президент экспертного совета, месье Бобо, главный управляющий военно-морского ведомства, месье Брион, Минет, Грило, Лефебр, доктор Пен и его супруга, сам Бордюрен, написанный его сыном Пьером Бордюреном. Ясные невозмутимые взгляды тонкие черты, узкие рты. Громадный и терпеливый месье Буланж, преподобная Мария Луиза, воплощение предприимчивого благочестия. Месье Тибу Гурон был суров к себе и к другим. Мадам Терезон стойко боролась с тяжелым недугом. Бесконечно усталое выражение губ выдавало ее страдания. Но ни разу эта благочестивая женщина не сказала «мне плохо». Она побеждала болезнь. Она составляла меню благотворительных обедов и председательствовала на них. Иногда посреди какой-нибудь фразы она медленно закрывала глаза, и лицо ее становилось безжизненным. Но эта слабость длилась не более секунды. Мадам Терезон открывала глаза и продолжала начатую фразу. И в благотворительных кружках шептались «Бедная мадам Терезон». Она никогда не жалуется. Я прошел от начала до конца весь длинный зал бордюрена Ренода. Потом обернулся Прощайте, прекрасные изысканные лилии, покоющиеся в маленьких живописных святилищах. Прощайте, прекрасные лилии, наша гордость и оправдание нашего бытия. Прощайте! Подонки.